Глава девятая Хиндли Эрншо вошел в дом, изрыгая дикую брань. Он застал меня в тот момент, когда я прятала его сына в недра кухонного буфета. Гертон, к счастью для себя, испытывал одинаковый страх как перед нездержанными проявлениями отцовской любви, так и перед безумными взрывами бешенства своего непутевого родителя. В первом случае мальчика могли бы зацеловать и затискать до смерти, а во втором — швырнуть в огонь или размозжить о стену. Бедный малыш научился сидеть тихо, как мышка, куда бы я его ни прятала. — Ну вот вы попались! — дико заорал Хиндли, хватая меня сзади за шиворот и оттаскивая, как собаку. — Разрази меня гром, если вы все не сговорились извести моего малютку! «Недаром вы его от меня постоянно прячете. Тебя, Нелли, я заставлю проглотить разделочный нож, и пусть сам дьявол поможет мне в этом. Зря ты смеешься. Я только что засунул доктора Кеннета головой вниз в болото черного коня, а где один, там и двое. У меня просто руки чешутся прикончить кого-нибудь из вас, и в этот раз я не отступлюсь. Не буду я есть». «Разделочный нож, мистер Хиндли», — ответила я. «Он на вкус гадкий, я им копченую селедку резала. С вашего позволения я бы предпочла, чтобы вы меня застрелили». «Будь ты проклята, с моего позволения», — заявил Хиндли. «Нет такого закона в Англии, чтобы человек не имел права навести в своем доме порядок, а мой дом похож на сточную канаву. Давай-ка рот». Он держал в руке нож и пытался просунуть его кончик между моими отчаянно стиснутыми зубами. Но не на ту напал. Меня его выходки особо не пугали. Я сплюнула и принялась уверять его, что нож очень невкусный, и я его ни за что не буду есть. — Ладно, — сказал он, вдруг ослабив свою хватку и отпуская меня. — Но знаешь, Нел, этот маленький негодник не может быть Гертоном. А если он все же мой сын, то с него шкуру надо бы спустить за то, что он не выбежал меня поприветствовать, а вместо этого орет, точно увидел призрак. Ко мне, пащенок! Я тебя научу, как обманывать доброго папочку. Глянь-ка, а не подровнять ли мальцу уши аккуратненько, как щенку? Собаки те от этого только злее становятся, а я люблю злобных и аккуратных. Давай ножницы, Нелл. «Мы, люди, слишком уж носимся с нашими ушами, тешим дьявола и свое самомнение, а сами ослы ослами и без них. Тише, тише, малыш. Ну вот, теперь молодцом. Глаза-то утри, умница. А теперь поцелуй меня. Что такое, не хочешь целовать? А ну-ка сейчас же поцелуй меня, гартон Целой же, черт бы тебя побрал». «Господи, да неужели я вскормил это чудовище? Да я тебе, ублюдок, сейчас шею сверну!» Бедный Гертон визжал и бился изо всех сил в отцовских руках. Крики его только усилились, когда Эрншо поднялся с ним вверх по лестнице и поднял над перилами. Я закричала хозяину, что он так ребенка до смерти напугает, и бросилась на помощь. Когда я была уже рядом... Хиндли услышал внизу шум и перегнулся через перила, прислушиваясь и почти забыв о своей ноше. «Кто там?» — вопросил он, услышав чьи-то шаги, приближающиеся к подножью лестницы. Я тоже нагнулась, чтобы подать знак Хиндли, фучу походку, я узнала, не приближаться. И в то же мгновение, когда я отвела взгляд от Гертона, малыш извернулся, высвободился из державших ее неласковых рук и полетел вниз». Мы даже не успели ужаснуться, как увидели, что ребенок спасен. Хитклифф оказался внизу как раз вовремя. Повинуясь естественному порыву, он поймал летящего Гертона, поставил его на ноги и поднял голову, чтобы увидеть виновника происшествия. Скупец, продавший лотерейный билет за пять шиллингов и обнаруживший на следующий день, что он лишился выигрыша в пять тысяч фунтов, не выказал бы больше досады, чем Хитклифф, когда увидел наверху мистера Эрншо. Лицо его лучше, чем любые слова, показало, как ему обидно за то, что он, сам того не подозревая, не смог стать орудием изощренной мести. Будь уже темно, он, клянусь, жизнью вполне был способен попытаться исправить ошибку и размозжить голову Герта на ступеньки, но свидетелей чудесного спасения было слишком много. Я тут же бросилась к моему маленькому сокровищу и уже через мгновение крепко прижимала своего питомца к груди. Хиндли медленно спустился вниз, протрезвевший и притихший, — Это ты во всем виновата, Нелли, — пробормотал он. — Ты должна была так спрятать мальца, чтобы я его вообще не видел. Он не пострадал? — Еще как пострадал! — сердито воскликнула я. — Может, вы его и не убили, но дурачком точно сделали. Не удивлюсь, если его бедная мать восстанет из гроба, чтобы пресечь ваше глумление над ним. Вы хуже варвара, коль скоро так дурно обращаетесь со своей плотью и кровью шо попытался погладить ребенка который оказавшись у меня на руках мгновенно успокоился и перестал плакать но стоило отсюда тронуться до него как малыш разразился еще более отчаянными криками и забился так как будто бы у него начались судороги оставьте ребенка в покое», — продолжала я он вас ненавидит все они вас ненавидят и это чистая правда нечего сказать счастливая у вас семейка И вы сами дошли до жизни такой. «И дойду еще дальше!» С нехорошим смехом отвечал этот падший человек, вновь ожесточаясь сердцем. «Убирайся подальше, Нел, и его забирай с собой! Вот и нем внемли и трепещи! Сегодня я тебя не убью, так и быть, если тотчас скроешься с глаз моих. А вот дом поджечь могу, если будет на то охота!» С этими словами он взял из буфета пинту Бренди и налил себе рюмку. «Ну уж нет, хватит вам пить!» — вознегодовала я. «Мистер Хиндли, не гневите Бога! Вам сегодня уже было предупреждение? Пощадите хоть несчастного мальчика, если себя не жалеете!» «Ему с кем угодно будет лучше, чем со мной!» — отвечал он. «Душу вашу пощадите!» — строго сказала я, пытаясь отнять у него рюмку. «Какое вам всем дело до моей души? Может, я хочу послать ее на погибель, чтобы наказать Создателя?» — вскричал богохульник. «Пью за ее вечные муки». Он выпил и нетерпеливо приказал нам убираться прочь, снабдив свой приказ такой мерзкой бранью, которую стыдно было не то что повторить, но даже запомнить. «Жаль, что он никак не упьется до смерти». Хладнокровно заметил Хитклиф после того, как разразился не менее грязными ругательствами за закрывшейся за нами дверью. «Он делает для этого все, что может, но ему мешает его железное здоровье. Мистер Кеннет готов поставить свою кобылу на то, что Хиндли переживет любого ровесника в здешних местах и сойдет в могилу седовласным грешником, если, конечно, не случится с ним несчастье». Я пошла на кухню, и принялась баюкать моего ягнёночка. Хитклифф, как мне думалось, отправился в амбар. Как потом оказалось, он никуда не уходил, а только обогнул скамью с высокой спинкой у очага и тихо улегся с другой её стороны у самой стены. Я качала Гертона на коленке и напевала ему песенку, которая начиналась, как сейчас помню, такими словами. «Плачут детишки ночью глухою, слышит их мать» под могильной землёю. В этот момент Кэтрин, которая слышала наши крики из своей комнаты, заглянула в кухню и прошептала. или ты одна?» «Да, мисс», — ответила я. Она вошла и приблизилась к очагу. Я посмотрела на нее, и меня поразило выражение тревоги и беспокойства на ее лице. Ее губы открылись, и она уже набрала воздуха, чтобы заговорить, но из груди её вырвался только вздох. Я вновь запела, как будто ее и не было рядом, потому что не забыла, как она со мной совсем недавно обошлась. «Где Хитклев?» — спросила она, прерывая меня. «За работой, на конюшне», — был мой ответ. Хитклев не подал голоса, чтобы поправить меня. Может быть, он задремал. Последовала еще одна долгая пауза, во время которой я увидела, как со щёк Кэтрин прямо на пол упало несколько слезинок. Уже она жалеет о своем поведении?» — подумала я. «Это что-то новое. Однако же пусть она сама перейдет к делу, не буду ей помогать». Я ошиблась. Ничто не волновало ее, кроме ее собственных переживаний. «Боже мой!» — воскликнула она. «Я так несчастна!» «Жаль», — заметила я. «Вам не угодишь. Так много друзей, так мало обязанностей». «А вы все-таки недовольны». «Нелли, сможешь сохранить мой секрет? Не выдашь его?» Настойчиво повторила она, опустившись рядом со мной на колени, и, пуская в ход все свое обаяние так ловко, что я, имевшая все основания сердиться, уже была готова ее простить. «А он того стоит?» — спросила я уже не так сердито. «Еще бы! И мне просто необходимо с кем-то им поделиться». Я не знаю, как мне быть. Сегодня Эдгар Линтон сделал мне предложение, и я ему ответила. И перед тем, как я скажу, приняла ли я это предложение или отвергла, мне нужно услышать от тебя, каков должен был быть мой ответ. — Право же, мисс Кэтрин, откуда мне знать? — ответила я. — Конечно, с учетом того скандала, который вы устроили ему сегодня, было бы разумнее ответить отказом. Если он сделал вам предложение после такой бурной сцены, то он или безнадежный глупец, или дерзкий безумец. «Если ты будешь так со мной разговаривать, то я тебе больше ничего не скажу!» С досадой бросила Кэтрин, вскакивая на ноги. «Так вот, я сказала «да». А теперь говори сейчас же, правильно ли я поступила?» «Значит, вы приняли его предложение?» «Тогда что толку обсуждать это?» «Вы дали слово и не можете нарушить его?» «Ну, скажи мне, скажи, я права!» — воскликнула она в волнении, ломая руки. «На этот вопрос так сразу не ответишь, тут многое надо бы научить». Наставительно начала я, и в первую очередь, «любите ли вы мистера Эдгара?» «Как его можно не любить? Конечно, люблю!» — с готовностью отозвалась она. Тут я приступила к ней с более серьезными вопросами. И хотя мне в ту пору было только двадцать они, смею вас заверить, звучали вполне разумно. «Почему вы любите его, мисс Кэти?» «Ах, какую ерунду ты спрашиваешь! Люблю и все!» «Этого недостаточно. Вы должны сказать, почему». «Ну, потому что он красив, и с ним приятно проводить время». «Не годится», — сказала я. «И еще потому, что он молод и обаятелен». «Опять не то». «Потому что он любит меня». Сейчас это не важно, не увиливайте. И еще он будет богат, а я стану первой леди в округе и буду гордиться таким мужем. Совсем скверно. А теперь скажите, как именно вы его любите? Как все любят. Глупо это, Энелли. Вовсе нет. Отвечайте. Я люблю землю, по которой он ходит, и воздух, которым он дышит, и все, к чему он прикасается, и любое его слово. Я люблю каждый его жест и каждый взгляд, и всего его без остатка. Довольно? «А почему?» «Да ты смеешься надо мной! Как гадко с твоей стороны! Для меня это не шутки!» Кэтрин нахмурилась и в досаде отвернулась к огню. «И в мыслях не было у меня шутить, мисс Кэти!» — серьезно ответила я. «Вы любите мистера Эдгара, потому что он красив, молод, приятен, богат и любит вас. Последнее не в счет. Вы бы и без этого, скорее всего, его полюбили. А вот если бы у него не было первых четырех достоинств... Ваше сердце осталось бы свободным? — Ну да, конечно. Может быть, я бы его только пожалела, а может, и возненавидела бы, будь он безобразен и груб. Но на свете есть и другие красивые и богатые молодые люди. Может быть, даже богаче и красивее мистера Эдгара. Почему бы вам не выйти за кого-нибудь из них? — Может, и есть. Только мне они не встречались, такие как Эдгар. Возможно, со временем встретите. А мистер Линтон не всегда будет молод и хорош собой. И еще он может, не дай бог, конечно, обеднеть. Но сегодня у него все это есть, а я живу настоящим. Нечего вести бессмысленные разговоры. Ну, коли так, так выходите за мистера Линтона, не раздумывая. А мне твоего разрешения не требуется. Я выйду за него замуж, и точка. Но ты так и не сказала, правильно ли я поступаю. Правильно? если бы все люди выходили замуж и женились только на один день. А теперь скажите, что вас беспокоит? Брат ваш будет доволен, родители мистера Эдгара тоже, я думаю, возражать не будут. Вы уйдете из дома, где нет ни порядка, ни уюта в богатую и уважаемую семью. Вы любите Эдгара, Эдгар любит вас. Все вроде бы легко и просто. Где же помеха? Здесь и здесь! — скричала Кэтрин, одной рукой с силой ударяя себя по лбу, а другой — в грудь. — Или где там еще живет душа? Душа и сердце твердят мне, что я не права. — Странно. Чего-то я вас, госпожа, понять не могу. — В этом-то и есть мой секрет. Обещай, что не будешь надо мной смеяться, и я тебе его раскрою или попытаюсь раскрыть. Дело в том, что я и сама не до конца понимаю, в чем дело. Но так и быть. Расскажу тебе о моих чувствах». Она вновь подсела ко мне. На лицо ей упала тень печали, а стиснутые руки задрожали. «Нелли, снятся ли тебе странные сны?» — спросила она внезапно после минутного раздумья. «Да, конечно, время от времени», — ответила я. «Вот и мне тоже. Мне в жизни снились такие сны, которые не забывались, а оставались в памяти навечно, которые изменили весь мой склад характера. Шаг за шагом они захватили меня целиком, и как вино постепенно окрашивает воду, так и они изменили цвет моих мыслей. Один сон был такой. Я тебе его сейчас расскажу, но, ну, пожалуйста, не смейся. «Ох, не надо бы, мисс Кэтрин!» — воскликнула я. «Мне и так хватает напасти и без того, чтобы слушать о призраках и видениях. Бросьте это, мисс. Развеселитесь и станьте опять самой собой». Взгляните-ка на маленького Гертона. Вот кому точно ничего худого не снится. Только посмотрите, как сладко он улыбается во сне. Вот-вот, и только послушайте, с каким вкусом его папаша изрыгает проклятие, сидя в одиночестве. Ты наверняка помнишь, когда он был почти таким же маленьким невинным ангелочком. Но ты, Нелли, все-таки послушай мой сон. Он совсем короткий. Сегодня меня уже ничто не развеселит. «Нет-нет, не хочу его слушать!» — торопливо заговорила я. Тогда я верила в сны. Да и нынче верю. А Кэтрин была мрачной, как никогда, и я вдруг испугалась, что сейчас она поведает нечто, что прозвучит как предвестие грядущей беды. Кэтрин обиделась на мои слова, но продолжать не стала. Скоро она заговорила вновь с явным намерением сменить тему. «Если я окажусь в раю, Нелли...» Я буду там очень несчастна. — Это потому, что вы раи недостойны? — ответила я. — Всем грешникам в раю плохо. — Нет, не поэтому. Однажды мне приснилось, что я туда попала. — Говорю вам, мисс Кэтрин, не буду я слушать про ваши сны. Мне спать пора. Вновь прервала ее я. Она рассмеялась и удержала меня в кресле, когда я привстала, чтобы уйти. «Да не бойся, ничего страшного в моем сне не было», — воскликнула она. «Я просто хотела сказать, что в раю я чувствовала себя очень неуютно, все время плакала и просилась обратно на землю. Ангелы рассердились и сбросили меня прямо на середину вересковой пустоши на грозовом перевале, где я и проснулась, плача от радости. Вот тебе и весь мой секрет». «Ни делом не выходить за Эдгара Линтона, Не след мне блаженствовать в раю, пока жив Хитклифф. Если бы этот негодяй мой брат не унизил Хитклиффа так сильно, я бы и не думала о замужестве. Теперь же выйти за Хитклиффа значит опуститься до него, поэтому он никогда не узнает, как сильно я его люблю. И не потому, что он красивый Нелли, а потому, что он больше я, чем я сама». Из какого материала ни были бы созданы наши души, а не одно целое. А душа Линтона так же не похожа на наши, как лунный луч, не похож на разряд молнии, как лед на пламя. Прежде чем Кэтрин закончила свою речь, я поняла, что хитклив здесь. Уловив краем глаза легкое движение, я повернула голову и увидела, как он поднялся со скамьи и бесшумно исчез. Он подслушивал до тех пор, пока Кэтрин не сказала, что замужество с Хитклифом унизило бы ее, и тогда он встал и ушел, чтобы не слушать дальше. Моя собеседница не видела ни его присутствия, ни ухода, потому что сидела на полу спиной к скамье, но я вздрогнула и знаком попросила ее замолчать. «Что случилось?» — спросила она, испуганно озираясь по сторонам. «Джозеф здесь» ответила я, заслышав стук его тачки по дорожке и используя этот звук как предлог. С ним и Хитклифф придет. Мне показалось, он только что маячил в дверях. Но оттуда он не мог меня услышать, — сказала она. — Дай мне Гертона, пока будешь накрывать на стол. А когда закончишь, позови меня поужинать с вами. Я хочу обмануть свою неспокойную совесть и убедиться в том, что Хитклифф ни о чем не подозревает. Он ведь не знает, что такое влюбиться. Правда, Нелли? А я думаю, что это он прекрасно знает, не хуже вашего, — возразила я. И если предмет его страсти вы, то он будет самым несчастным человеком на свете. Как только вы станете миссис Линтон, он потеряет подругу детства, он потеряет любимую, он все потеряет. А вы подумали, как вы снесете разлуку с ним, каково ему будет остаться одному в целом мире? — Потому что мисс Кэтрин один в целом мире? Мы разлучимся? — воскликнула она с негодованием. — Ну-ка скажи, кто посмеет разлучить нас? Любого, кто отважится, постигнет судьба Милона. — Пока я жива, Элен, я с ним не расстанусь ни за какие сокровища мира. Последний Линтон исчезнет с лица земли, прежде чем я соглашусь покинуть Хитклифа. — Нет, я задумала совсем другое. Иной ценою я быть миссис Линтон не смогу и не захочу. Он останется для меня тем же, кем он был всю жизнь. Эдгар должен будет отринуть свою враждебность к Хитклифу или хотя бы терпеть его присутствие. Так и будет, когда он узнает мои истинные чувства к давнему другу. Нелли, ты считаешь меня себе любивой и взбалмошной, но я все продумала. Ведь если бы мы с Хитклифом поженились... Мы бы стали нищими. А если я выйду за Линтона, я смогу помочь Хитклифу возвыситься. Вызвали его из-под власти моего брата. — На деньги мужа? — мисс Кэтрин, — спросила я. — Сомневаюсь, что он окажется таким сговорчивым, как вы рассчитываете. И хоть я и не судья вам, но из всех ваших резонов в пользу того, чтобы молодой Линтон стал вашим мужем, этот наихудший. «А вот тут ты ошибаешься», — тут же возразила она. «Все предшествующие — только средства удовлетворить мои собственные прихоти или желания Эдгара. А эта причина самая веская. Я хочу сделать это ради того, в ком воплотились все мои чувства. И к Эдгару, и к себе самой. Не знаю, как объяснить, но наверняка тебе, как и любому человеку, иногда кажется, что наша сущность — Заключена не только внутри, но и, может, или должна быть вне нас. А иначе зачем Господу меня создавать, если душа моя живет только во мне? Самыми большими моими страданиями в жизни были страдания Хитклифа. Я их все не просто наблюдала, а через себя пропустила от начала и до конца. Все мои думы о нем и только о нем. Если все прочее погибнет, а он останется». Значит, и я буду существовать. А если все остальное останется, а он исчезнет, значит, я буду чужой в этом мире, перестану быть его частью. Моя любовь к Клинтону, как листва на деревьях. Наступит зима, и она опадет. А моя любовь к Китклифу, как вечные каменные толщи, непривлекательные на вид, но несокрушимые. Представь, Нелли... Я и есть хитклифф, Он всегда в моих мыслях. Он не просто отрада для моей души. Он даже не продолжение меня. Он самое мое существо. Поэтому, не заикайся больше о разлуке, она невозможна, и... Она смолкла и спрятала лицо в складках моего платья. Но я с силой вырвалась. Меня вывели из терпения ее причуды и безумства. «Единственный вывод, который можно сделать из всего того, что вы тут наговорили, мисс, — сказала я, — так это ваше полное невежество относительно обязанностей жены в браке. В противном случае вы просто жестокое и беспринципное создание. Но больше не хочу слышать никаких ваших секретов. Не могу обещать их сохранить». «Но этот-то ты не разболтаешь? — спросила она взволнованно. «Не могу обещать, мисс», — повторила я. Она уже готова была настоять на своем, но приход Джозефа положил конец нашему разговору. Кэтрин пересела в уголок и принялась укачивать Гертона, пока я готовила ужин. Когда еда была готова, мы начали припираться с Джозефом кому нести ужин мистеру Хиндли, да так и не договорились, пока он не остыл. Тут мы решили подождать, пока хозяин сам не сообщит нам о своих желаниях, потому что боялись попадаться ему на глаза и нарушать его одиночество. — А почему этот лодер еще не пришел с поля? Время-то уже позднее. Где он прохлаждается? — допытывался Джозеф, озираясь по сторонам в поисках Хитклифа. — Я его позову, — вызвалась я. — Он, верно, в амбаре. Я отправилась на поиски, но сколько бы я ни звала, никто не откликнулся. Вернувшись, я прошептала Кэтрин, что Хитклифф, должно быть, слышал большую часть того, что она говорила, и рассказала, как он исчез из кухни, когда она жаловалась на отношение к нему ее брата. Она вскочила в непритворном страхе, небрежно посадила Гертона на скамью и сама бросилась на поиски своего друга. Она даже не дала себе времени подумать, почему так напугана, и как ее слова могли оскорбить его». Ее не было так долго, что Джозеф предложил начинать ужин без нее. Со своей всегдашней хитрости он решил, что оба они не хотят слушать его пространную молитву перед едой, ибо они столь преисполнены зла, что способны только на нечестивое поведение. В их честь он в тот вечер вознес особую молитву в дополнение к обычному своему благословению, которую он каждый раз бормотал не менее четверти часа и хотел присовокупить еще одну, прежде чем сказать «Аминь», если бы в этот момент на кухню не влетела его молодая хозяйка. Она приказала, чтобы он немедля шел на дорогу к перевалу, и где бы Хитклиф не скрывался, заставил его вернуться домой тот же час. «Я хочу поговорить с ним, прежде чем пойду наверх, и не успокоюсь, пока этого не сделаю», — заявила Кэтрин. «Ворота открыты, но поблизости его нет» а я звала его во весь голос, забравшись на самые верхы изгородя овечьего загона. Сперва Джозеф не хотел идти, но Кэтрин была так взволнована и обеспокоена, что не пожелала слушать никаких возражений. Поэтому Джозефу ничего не оставалось, как выдрузить на голову шляпу и, бормоча под нос возражения, отбыть на поиски. Кэтрин тем временем металась по кухне, поминутно восклицая. — Господи, где же он? Куда он пропал? «Что я сказала такого, Нелли? Я все забыла. Он обиделся, потому что я сегодня была не в настроении. О, Боже, чем же я его оскорбила? Только бы он пришел, только бы он вернулся!» «Сколько шуму из ничего!» — воскликнула я, хотя и сама начала волноваться. «С каких пор вы стали тревожиться по таким пустякам? Не в первый раз Хитклиф бродит под луной по пустышам Сдается мне, что он дуется на нас на всех» спрятавшись на сеновале и не подавая голос. «Держу пари, что именно там он и обретается. Вот сейчас пойду и приведу его, чего бы мне это ни стоило». Я вновь ушла на поиски, но они не увенчались успехом. Добавил нам разочарование Джозеф, вернувшийся ни с чем. «Парень совсем отбился от рук», — провозгласил он, входя. «Он оставил ворота нараспашку». И ваша пони, мисс Кэтрин, выбежала из конюшни, потоптала два поля кукурузы и удрала прямиком на лук. Хозяин, когда узнает шкуру, спустит с негодяя и правильно сделает. Он само терпение с этим никчемным и нерадивым парнем, само терпение. Но и оно когда-нибудь истощится, помяните мое слово. Всем хорошо бы зарубить себе на носу, что такого человека нельзя расстраивать. «Ты нашел, Хитклиффа, осел!» — перебила его Кэтрин. — Ты искал его, как я тебе приказала. — Лучше бы я вашу лошадь поискал, — отвечал он. — Толку было бы больше. Но ночь стоит такая темная, что ни человека, ни лошадь не сыщешь. Черно, как в трубе. А Хитклифф — такая бестия, что на мой свист не выйдет. Вот если бы вы, мисс, покричали, может, у него слух и прорезался бы. Вечер и вправду был очень темным, совсем не летним. В грозовых тучах мелькали зорницы, и я сказала, что лучше бы нам всем посидеть дома, а приближающийся дождь загонит парня под крышу без нашего участия. Но Кэтрин было никак не успокоить. Она металась от вороты к дверям, не зная устали, пока не замерла у стены отгораживающей усадьбу от дороги. Она так и стояла там, не обращая внимания ни на мои уговоры, ни на набирающие силу раскаты грома, ни на первые тяжелые капли, зашлепавшие вокруг нее. И только звала, прислушивалась, звала снова, а потом зарыдала. Она всхлипывала так неудержимо, когда же Гертон или любой другой ребенок никогда не плакали. Около полуночи, когда мы все еще были на ногах, гроза набросилась на дом со всей силой. То ли один из яростных порывов ветра, то ли удар молнии сломал, как спичку одной из деревьев, за углом здания. Огромный сук упал на крышу и отломал с восточной стороны кусок трубы. В камин на кухне с грохотом посыпались камни и сажа. Мы решили, что молния ударила прямо между нами. И Джозеф пал на колени, заклиная Господа нашего вспомнить патриархов Ноя и Лота, и как в библейские времена пощадить праведников и покарать нечестивцев. Мне же подумалось, что суд божий настал для всех нас, включая мистера Эрншо, запершегося в кабинете, как и он, в во чреве кита. Я изо всех сил подергала ручку двери его убежища, чтобы убедиться, что хозяин еще жив. Он ответил громко такими страшными ругательствами, что Джозеф пуще прежнего взмолился о милости для святых вроде него самого и о каре для грешников вроде его господина. Но гроза отгремела за двадцать минут, не причинив нам вреда. И только Кэти промокла до нитки, потому что упрямо отказывалась укрыться от ливня и стояла без шляпы и шали под потоками воды. Вода буквально струилась с ее волос и платья, когда она вошла в залу, упала на скамью очага, отвернулась к спинке и закрыла лицо руками. «Ах, мисс!» — воскликнула я, тронув ее за плечо. «Вы же не хотите уморить себя в конец!» Знаете, который час? Уже половина первого. Ступайте же скорее в постель. Теперь бессмысленно ждать вашего сумасбродного дружка. Наверняка он пошел в Гиммертон и там остался. Он, небось, думает, что мы все не будем ждать его допоздна. А только разве мистер Хиндли? И уж точно не хочет, чтобы дверь ему открыл хозяин. — Нет ему пути в Гиммертон. И не рассчитывайте, — заявил Джозеф. Он наверняка в трясине сгинул. Это гроза — знак господень и вам и следует быть начеку, может, вы следующие. Давайте же возблагодарим небо за все. Благода пребудет с теми, кто избран и отмечен Господом, и, как сказано в Писании. Тут он пустился твердить священные тексты, не упуская ни главы, ни стиха Библии. Я так и не уговорил упрямую девчонку встать, чтобы снять с нее мокрую одежду и оставил ее вдвоем с Жозефом. Последний проповедовал без устали, а Кэти дрожала во ознобе Я уложила в постель маленького Гертона, который посапывал так сладко, как будто все вокруг него спали крепким сном и примастилась рядом. Какое-то время еще слышался голос Джозефа. Потом по лестнице прошаркали его медленные шаги, и я заснула. На следующий день я спустилась вниз позже обычного разбуженного лучами солнца, которые пробивались сквозь прорези ставней моей спальни. В зале я увидела мисс Кэтрин, сидящую в той же позе у камина. Дверь в залу была распахнута, свет потоком лился из незакрытых окон. Хиндли уже вышел и стоял у кухонного очага, бледный и заспанный. — Что стряслось, Кэти? — спросил он, когда я вошла. «Ты выглядишь, как мокрая, щипанная курица. Почему ты такая бледная несчастная малышка?» «Я попал под дождь», — пробормотала она. «Я никак не могу согреться, только и всего». «Ох, мистер Эрншо», — воскликнула я, видя, что хозяин сравнительно трезв. «Только взгляните на эту негодницу. Вчера вечером ее промочил насквозь ливень, и она так и просидела здесь всю ночь, и я не смогла ее с места сдвинуть». «Всю ночь?» — повторил мистер Эрншо, уставясь на нас в изумлении. «Ума не приложу, что ее могло подвигнуть на это. Неужели гром ее так напугал? Но гроза уже много часов как кончилась». Никто из нас не хотел признаваться в исчезновении Хитклифа, пока этого можно было избежать. Я ответила, что не знаю, что на нее нашло, а сама Кэтрин ничего не сказала. Утренний воздух был свежим и бодрящим, и я распахнула окно. В комнату хлынули сладкие ароматы сада, но Кэтрин раздраженно крикнула. «Эллен, закрой, сейчас же окно мне зябка! У нее и вправду зуб на зуб не попадал, и она сжалась к почти погашим углям. «Она больна», — сказал Хиндли, попробовав пульс на ее запястье. «Наверное, поэтому и в постель не идет». «Проклятье! Надоели вы мне все с вашими болезнями!» Какого черта ты болталась под дождем? — Опять бегала за мальчишками, как и всегда, — проскрипел Джозеф, воспользовавшись нашим нерешительным молчанием, чтобы вставить злобное словцо. — На вашем месте, хозяин, я бы захлопнул перед ними двери дома, только и всего. Дня не проходит, когда вы в отлучке, чтобы сюда не пробирался молодой Линтон, а мисс Нелли тоже хороша. Сидит на кухне у окна и караулит ваш приход. Стоит вам войти в одну дверь, а кавалер вашей сестры уже выскакивает в другую. После наша молодая госпожа забывает о своей гордости и сама бегает за другим парнем. Хорошенькое дело — гулять по полям после полуночи с мерзким и ужасным цыганским отродьем. Мисс Кэти Хитклиф верно думают, что я слепой, но не тут-то было. Я полюбовался на приход и уход молодого Линтона, и я видел, как ты... Тут он направил свой обличительный перст на меня. Презренная, нечестивая душа шмыгнула в дом, едва заслышав стук копыт хозяйского коня по дороге. «Замолчи, гнусный, подлый любитель, наушничать!» — закричала Кэтрин. «Хватит дерзить мне!» «Эдгар Линтон вчера оказался здесь случайно, Хиндли, и я велела ему уйти, потому что знаю, что тебе совсем не захочется встречаться с ним в том виде, в котором ты был вчера». «Ты лжешь, Кэтрин». — отвечал ее брат, — и в этом нет никаких сомнений. Не думай, что я тебя не раскусил. Но оставим Линтона на время. А теперь отвечай. Ты прошлую ночь провела с Хитклифом. Говори правду. Не бойся ему навредить, хоть я и ненавижу его всей душой. Но недавно он отплатил мне добром, так что совесть не позволит мне сломать ему шею, хоть у меня и руки чешутся. Я просто ушлю его куда подальше с глаз моих. А когда его тут не будет, советую тебе вести себя тише воды и ниже травы, потому что настанет пора взяться за тебя как следует». «Клянусь тебе, я ночи хитклифа в глаза не видела», — сказала Кэтрин сквозь слезы. «А если ты его выгонишь, то и я уйду вместе с ним? Но думается, ты не сможешь этого сделать, он исчез». И тут она зарыдала так сильно что оставшихся ее слов было уже не разобрать. Хиндли обрушил на нее поток оскорблений и брани, а потом велел тотчас уйти к себе и не плакать по пусту. Я заставила ее подчиниться и никогда не забуду той сцены, которую она устроила мне в спальне. Кэтрин меня страшно напугала. Я подумала, что она сходит с ума и упросила Джозефа сбегать за врачом. У нее явно начинался бред. Мистер Кент после осмотра тут же объявил, что мисс Кэтрин опасно больна. Она вся горела в лихорадке. Доктор сделал ей кровопускание, велел мне кормить ее пахтой и кашей на воде и следить, чтобы она не выбросилась в пролет лестницы или из окна. С этим он ушел, потому что ему хватало забот в нашем приходе, где коттеджи отстояли друг от друга на две-три мили, и навещать больных было непросто. Хоть я и не была терпеливой сиделкой от Джозефа и хозяина вовсе было мало проку, а сама Кэтрин была упряма и несносна, как могут быть только больные, она поправилась. Миссис Линтон, мать Эдгара, несколько раз побывала у нас, чтобы обеспечить больной должный уход, и всех нас заставила побегать, пока все в доме не завертелось по ее указке. Когда Кэтрин уже выздоравливала, она настояла на переезде девушки в скворцы, чему мы только обрадовались. Но бедная старая леди — Поплатилась за свое милосердие. Они с мужем заразились лихорадкой и сгорели в несколько дней, скончавшись один за другим. Наша молодая госпожа вернулась к нам еще более необузданной, вздорной и дерзкой, чем раньше. Хитклифф как в воду канул с той самой грозовой ночи. И однажды я имела глупость, когда она совсем уже вывела меня из себя, прямо обвинить ее в исчезновении Хитклифа, что вообще-то было правдой. И она сама это знала. После этого несколько месяцев Кэтрин вообще со мной не разговаривала, только иногда бросала приказы, как последней служанки. С Джозефом она вела себя так же. Однако его так просто было не пронять, и он по-прежнему постоянно поучал ее и отчитывал, как маленькую девочку. Для Кэтрин это было тяжело, ведь она воображала себя взрослой женщиной и нашей госпожой, а ее недавняя тяжелая болезнь давала ей право, как она считала, требовать к себе повышенного внимания и заботы. Потом доктор заявил, что ей в ее состоянии не стоит перечить, лучше ей уступать. И с тех пор она так смотрела на любого, кто отваживался ей сказать хоть слово поперек, что могла бы убить таким взглядом. От мистера Эрншо и ее дружков она держалась подальше. А ее брат, в свою очередь, запуганный доктором Кеннетом и не желавший повторения болезни сестры после припадков ее ярости, старался ей во всем потакать, чтобы не разбудить лишний раз ее скрытое безумие. Он излишне часто шел на поводу ее прихотей, но двигала им не привязанность, а гордыня. Он всей душой хотел, чтобы Кэтрин возвысила их семью, породнившись с Линтонами, и покуда она не мешала ему жить, как ему вздумается, Он позволял ей помыкать нами, как жалкими рабами. На нас ему было наплевать. А Эдгар Линтон, как и многие мужчины, до и после него совсем потерял голову от любви. Он казался себе самым счастливым человеком на свете, когда через три года после смерти своего отца повел ее к алтарю Гиммертонской церкви. Мне, вопреки моему желанию, пришлось оставить грозовой перевал и переехать вместе с молодой миссис Линтон сюда в Скворцы. Малышу Гертону в то время исполнилось пять лет, и я только-только начала учить его грамоте. Горьким было наше расставание, но слезы Кэтрин перевесили наше горе. Когда я отказалась переезжать с ней и не поддалась на ее посулы, она пожаловалась мужу и брату. Эдгар Линтон предложил мне прекрасное жалование, а Хиндли Эрншо велел собирать вещи. Он заявил, что не собирается держать женскую прислугу в доме, где нет хозяйки, а моего подопечного Гертона пора сдать с рук на руки священнику для дальнейшего обучения. Мне ничего не оставалось, как подчиниться. Я прямо сказала хозяину, что он гонит от себя всех приличных людей, чтобы ускорить свою погибель. Потом я поцеловала Гертона, попрощалась с ним, и с тех пор мы стали друг другу чужими. Странно, но он совсем позабыл, кто такая Эллен Дин, и о том времени, когда он был для меня всем на свете, и даже больше, а я для него. В этом месте своего рассказа экономка взглянула на часы на каминной полке и ужасно удивилась, увидев, что стрелки уже показывают половину второго. Она и слышать не хотела о том, чтобы остаться со мной хоть на минуту. По правде говоря, я и сам не возражал, чтобы услышать продолжение ее истории в другой день. После того, как она отправилась почивать, я еще предавался раздумьям некоторое время, а затем собрал все силы, чтобы скинуть с себя оцепенение, преодолеть боль в голове и ломоту в теле и тоже пойти спать.